Глава шестая Утро началось бодро. Я едва не опоздала на завтрак. Очнулась только после слов хмелья. «Ваше высочество, у вас осталось пять минут!» Воскликнула горничная и притопнула ногой. «Иначе я позову сюда его величество!» Он как раз проходил мимо, я видела его в окно. Это было для меня подобно ушату холодной воды. Я вскочила, огляделась, а затем поняла, что хмелья меня разыграла. Но это не единственное, что дошло до моего сонного сознания. Я могу пропустить завтрак. Первый завтрак в семестре. А ведь мы договорились встретиться в столовой с друзьями. А ждать меня точно никто не будет. Первой парой сегодня значился урок истории у магистра Фаута. Как назло. Он прибьет нас. Если не явимся вовремя. Или как минимум поставит зачет, что равносильно. Я будила вас целых полчаса, но никак не могла растормошить. Вы все время проваливались в сон. Пожаловалась камеристка. Я ночью плохо спала. Меня мучили слишком яркие сны. Снилась мама, зовущая меня куда-то за собой. Максимилиан, отталкивающий от себя, а также брачный браслет, превращающийся в кандалы, пока я шла к алтарю, у которого меня ждал Ерат. Бр! Хмелья наградила меня сочувствующим взглядом. Я была разбита, недовольной, да еще и тревожной. Такое села на пуфик перед зеркалом. Хмели вытащила из шкафов две вешалки. Какое платье, сиреневое или зеленое? Любое хмелее. Нужно как-то уложить волосы, они ужасно запутались. Сейчас, сейчас, ваше высочество, не волнуйтесь, я все успею. Что бы я без тебя делала? Ты лучшая, воскликнула я и смирно ожидала, пока хмеля а может мне собраться. Платье было зеленым, с плесированной юбкой, модное в этом сезоне, с длинными рукавами и глухим воротом. Да-да! Оно оказалось романским, поэтому я на всякий случай надела еще и митинги, чтобы закрыть браслет. Почти две недели каникул пролетели незаметно. Я провела их в общежитиях. Бабуля уже давно отбыла на родину. а От отца в последние дни каникул пришло письмо. Помир церк был пойман и выслан на родину. Его дочь приютила родственница в Хандербуге, взяв на дни опеку. А сам церк отправился на рудники в ближайшие дни. Я была рада, что Малика не разделит печальную судьбу отца. Все же она не виновата в произошедшем. Я только сейчас раскрыла причины истинной ненависти Малики. Она не завидовала моему статусу, она завидовала любви моего отца ко мне. Ей никогда не хватало отеческой поддержки и заботы, ведь герцог-церк не готов защищать свою дочь. Так много зависит от воспитания. Мы словно губки впитываем в воду, в которой плаваем. Слова, мысли, чувства, поступки окружающих людей. И как жаль, что у некоторых просто нет возможности вобрать в себя чистую воду и приходится довольствоваться болотной жижей. Вероятность очиститься есть, попав в новый водоем и выбросив всю грязь старого. Но мало кому это удается. Мы с Илаем отработали в заповеднике часы, полученные в наказание за вскрытие тайной комнаты. Помимо этого, мы часто бывали в библиотеке только теперь сосредоточились на особенной магии, разных направлениях, о которых рассказывал нам Максимилиан на факультативах. Я надеялась, что Максимилиан мне напишет или еще лучше приедет, но его величество предпочитало оставаться в тени, и у меня так и не было возможности рассказать ему о браслете. Впрочем, Илая я тоже не рассказала, боялась его обидеть, ведь выходило, что из героя он превратится в того, кто сделал все зря». Получалось, я его в некотором роде подставила, и мне было стыдно. Его жертва оказалась не просто напрасной, но и опасной для него. Ведь теперь какая-нибудь девушка едва дотронется до моего браслета и станет невестой ванте Гроса, Так себе подарочек для принца, который спас меня. Но в этом плане целых две недели мне отлично помогали рукава на бреольских платьях. Они скрывали браслет и не давали кому-то возможности дотронуться до украшения. Еще я постоянно думала о маме. Неужели она стала нимфой? Они с отцом занимались тьмой. А что если мама стала нимфой не из-за скорби, а для того, чтобы выяснить все о тьме? Что если через потусторонний мир все ощущается иначе? Тоньше. А вдруг я встречу ее на Эльфийском острове? Что если она именно там? Догадался обо всем, но не знала, как еще можно проникнуть в Элерию, кроме как через древесных и лесных духов? Эта мысль прочно засела у меня в голове. Но спрашивать у Глории было страшно. Меня пугала, правда. Вдруг я лишь выдумала эту теорию, а в действительности мой отец нанес матери неизлечимую рану, потому она предпочла уйти, или. Я. Вдруг мое существование настолько повергло его ныне, что она предпочла стать частью леса. Вздохнув, я постаралась отренуть эти тяжелые думы. Пусть все идет своим чередом. Накинув сверху мантии, поспешила вниз. В столовой на первом этаже меня сразу сманили вкусные запахи. Я уже в приподнятом настроении вошла в столовую, тут же найдя столик, за которым разместились Клаудия, и Лай Рами и Арквирт. «А вот и вторая наша невеста», — хмыкнула Рами и вытянула руку, тоже демонстрируя браслет. «Ты обручилась? Арквирт? сделал мне предложение, пока мы с родителями гостили у него», — смущенно кивнула девушка. «Поздравляю». «Очень рада за вас», — откликнулась я, хотя была несколько смущена вопросами об интимной стороне этого союза, возникшими в моей голове. Озвучивать их я, конечно, не стала. Я просто искренне порадовалась за ребят. Браки между орками и людьми были редкостью. Огромной редкостью. «Родители одобрили брак?» «Не сразу. Но моя мама сдалась после того, как увидела выкуп, предложенный родителями Арквирта», — рассмеялась Рами. «Выкуп?» «Недоуменно переспросила я. На моей родине принято давать выкуп за невесту ее родителям», — ответил Урк. «Жена переходит в семью мужа, а за это следует заплатить, а не брать еще какое-то приданное». «Какие хорошие традиции», — хмыкнул Илай. «Если бы у нас было так же, то мой отец отказался бы брать невестки Купаву». «Эй», — шутливо толкнула его плечом, — «не унижай своего отца». Если бы за меня не было предложено такое большое преданное, то любой бы отказался от такой невестки со скверным характером. Ребята рассмеялись. «Так почему вы обручились?» — приподняла брови Тимория. Русалка выглядела бледной. Я чувствовала свою вину, хотя и виновата не была. Ила еще в прошлом семестре дал ей понять, что между ними, возможна только дружба. Однако старшекурсница по-прежнему была влюблена в младшего принца Авероса. «Это фиктивная помолвка». — объяснил Илай. Она нужна нам, чтобы защитить Купаву от посягательств моего брата. — Его высочество Ерата? — уточнила Клаудия и нахмурилась. — Вот это новость! Он же только развелся! — Ему срочно нужен наследник, — догадалась Тимория. — Он ведь и развелся, потому что в браке так и не родился ребенок. В этом случае ненаследная принцесса Бриоли выглядит действительно весьма привлекательной партией. А как этой новости отнесся его величество? «Пауджин настаивает на скорейшей свадьбе», — отозвалась я бесцветно. «Да я о Максимилиане Романском», — закатила глаза русалка. <закатило> «Что он думает обо всем этом?» «Он чуть не прибил меня», — хмыкнул Илай, а у меня вспыхнули щеки. «Его Величество не высказывался по этому поводу», — выдавила я. «Завидую вам. Такие хитросплетения в личной жизни не то, что у меня один аркверт», — мечтательно вздохнула Рами и посмотрела на жениха. «Зато какой!» — подмигнул илай «Такой дюжина поклонник стоит!» Орк расправил плечи, являя всю мощь своей мускулатуры. А мы рассмеялись. «И вообще, не один Раме, а единственный. Принципиально разные понятия». Я подмигнула однокурснице, и она широко улыбнулась. «Я успела наскоро перекусить, прежде чем мы поспешили на первую лекцию». Вбежали в аудиторию тютелька в тютельку. Заняли свои места — и только потом смогли облегченно выдохнуть. «За вами словно драк согнались», — фыркнул кто-то позади нас, но мы не обратили внимания. «Странно, но магистр Фаут, кажется, опаздывает», — заключил Рами, потрабанив пальцами по столешнице и посмотрев на напольные часы. «Раньше такого за ним не наблюдалось». Внезапно двери распахнулись с грохотом. Но это был не историк, а всего лишь Озенд. Парень вольготно вошел в аудиторию, А затем, встав практически напротив нашей парты, обращаясь буквально ко всем, возвестил: "Вы слышали? У нас на курсе будет новенькая". "Новенькая", разнесся шепот по рядам. "Да, ее скоро представят нам. Я мельком слышал в приемной ректора и видел ее. Начнет сразу со второго семестра, так как получила отличное домашнее образование. Она невероятная красавица, словно сошла с небес. Полуэльфийки отдыхают". Я подперла рукой щеку, несколько безразлично слушая разговор. Полу эльфеек было очень и очень мало, чуть больше, чем самих эльфеек, по крайней мере тех, кого видели вне их закрытого острова. Но все они очень красивы, что неудивительно. Идеальная, но блеклая красота остроухих совместилась с яркой, но приземленной красотой людей. Получался сногсшибательный эффект. Не то чтобы я жаловалась на гномов в ближайшем родстве, но... «Элай!» «А ты ее знаешь?» — вывел меня из раздумий вопрос. «Она Авероска!» Неужели? Я встрепенулась. Закрадывалось у меня нехорошее предчувствие. «Ты полагаешь, если я принц, то лично знаком с каждым жителем нашего королевства?» — хмыкнул друг, и в этот момент двери открылись. Сначала вошел магистр Фаут с журналом в руках, а следом магистр Эверус с уже знакомой нам девушкой в академическом плаще. Наши соллаем лица вытянулись. Мы переглянулись. Этого не может быть. Арис Эйрис собственно, великолепной персоной. А может, и знаком, пробормотал Элайт, но его вряд ли услышали. Все мгновенно расселись по местам, жадности взирая на вошедшего. Как видите, группа в основном состоит из парней, поэтому внимания не избежать, прокомментировал магистр Эверос, обращаясь к дочери маркиза а затем оглядел аудиторию и сказал уже нам. «Доброго дня, студенты! И вы уже заметили, что я пришел не один, а с очаровательной могиней?» «По-моему, она похожа на тех прекрасных кос, у которых мы чистили загоны в прошлом семестре», не в попад произнес озенд неотрывно и влюбленно глядя на Айрис. Девушка вспыхнула, а магистр Эверос поспешил объясниться. «Он у нас поклонник омейских кос», Мы обязательно отправим его к ним на отработку где-то на неделю. Парень паник, а куратор продолжил. «Арис Эферис этого дня будет учиться с вами. Прошу быть к ней внимательными и заботливыми. Для нее это первый опыт обучения вне стен дома. Но уверяю, Арис способная девушка и обладает высоким уровнем дара, особенно в зоомагии. Так что если кто-то обидит...» «Не жалуйтесь мне и не просите о помощи, когда она подбросит вам энерского термита». Мы все одновременно поморщились. Этот термит съедал все на своем пути. Весьма быстро и эффективно. Его метаболизму можно было позавидовать. «Я не собираюсь так делать», — прошептала Айрис, наклоняясь к магистру. Он наградил ее мученическим взглядом, мол, неужели шуток не понимаешь? Аудитория, особенно парни — Расплылась в блаженных улыбках. Только Элай сидел и недовольно взирал на девушку. Между прочим, там как раз было свободное местечко рядом с ним. «Вы уж погромче всех известите об этом», — хмыкнул магистр. «Сядете рядом с Вантергросом. Вступил в разговор Фаут. «Он отличный студент и во всем вам поможет. Если откажется, не стесняйтесь. Пригрозите ему рефератом по древней истории Авироса. Студенты вновь рассмеялись. «Я же изумилась». Фаут умеет шутить. Вот это действительно великая сила Айрис Эйфери. Рядом с ней словно все меняется. К ней тянутся и хотят быть ближе. «Благодарю, магистр Фаут!» Очаровательно улыбнулась она и села рядом с мрачным Элаем. «Смотри, у тебя появилась соперница», — хмыкнула Клаудия. «Знала бы ты только, насколько права», — тихо ответила я, а у самой вспыхнули щеки. Вспомнила разговор с Максимилианом. Сердце сразу ускорило свой бег. Неужели великолепный король действительно выбрал меня? И теперь благодаря бабуле, меня больше ничего не держит? Как бы ему об этом сказать? Жаль, что факультатив будет лишь завтра. Но почему Ари стала студенткой РАМ? Насколько я помнила, она не собиралась углублять свое образование. И какой Максимилиан сделал ей предложение, которое, по его словам, она буквально вынудила его сделать? Неужели это было всего лишь... «Предложение учиться в Академии?» Я так широко улыбнулась, что удостоилась подозрительных взглядов Клаудии и Раме. «Значит, Айрис надеется заполучить здесь внимание короля. Ведь всем известно, что романский монарх преподает в столичной Академии». «Забавно. Я согласилась на учебу в Раме лишь за тем, чтобы избежать помолвки с его величеством, а Айрис начала учиться, чтобы склонить его к этой помолвке. Все-таки мы совершенно разные. Полные противоположности». «Прекрасно, прекрасно!» — прокомментировал магистр Оборотень и покинул аудиторию. Фаут подождал с полминуты, пока разговоры улягутся, и начал лекцию. «Что ж, а мы с вами в этом семестре будем изучать следующий промежуток времени. Современность начинается с хода драконов. Разберемся, что изменилось и как это было, когда драконы покинули наши земли». И достала конспект и взяла перо, приготовившись внимать. Вот. Это эту купаву я узнаю», — шепнула Клаудия. «То, что тянется к знаниям, они унывает. Я ответила ей слабой улыбкой. «Если любовь настоящая, она не уничтожает настоящую тебя, не ломает твои стремления и желания, она лишь дает им новый вектор и красивую оправу. Я все еще хотела учиться, все еще придерживалась своих идеалов, но теперь я знала, в каком направлении хочу двигаться». Клаудия и Рами тоже достали конспекты и перья, но предпочитали переписываться. Скосила взгляд. Они обсуждали Арис, Но меня втягивать в обсуждение не спешили. Уже знали, что во время лекции я сосредоточена на учебе. «Исход драконов был длинным процессом», — начал магистр Фаут. «Для всего нужна подготовка. Обычный человек не сможет пройти через грань миров». Для этого нужен уровень архимага. Да и то, даже архимаг может не справиться по этому драконам, которые уже заключали браки с людьми. Нужно было время, чтобы проститься с близкими. Как вы знаете, ген двуипостасных, например, оборотней, всегда передается с 99% вероятностью. Раскрывается этот ген ближе к переходному возрасту, примерно в 10-12 лет. Когда с виду обычно ребенок устанавливает первый контакт со второй своей ипостасью. Хоть я об этом знала, но лишь сейчас всерьез задумалась, что в случае моего брака с Максимилианом мне придется признать тот факт, что мои дети будут драконами или драконицами. Что я вообще, по сути, о них знаю? Нужно серьезно изучить этот вопрос, хотя, впрочем, у меня ведь есть ходячая энциклопедия, Его Величество. Представив, как буду изучать короля, я залилась краской. «Не о том, я думаю. Точно не о том. Но мы отошли от темы», — сказал магистр Фаут, изложив руки за спину, начал прохаживаться по аудитории. «Чтобы проститься, совсем нужно время. Это заняло по меньшей мере три месяца, хотя в некоторых источниках указывается, что подготовка к исходу началась раньше, за полгода». «Каково это было?» прощаться с теми, с кем обещал прожить всю жизнь у алтаря. А ведь если бы все драконы действительно ушли, они бы оставили здесь мужей и жен, забрав у них детей, чистокровных драконов. Я никогда не рассматривал это событие с точки зрения родительства. Каково это — добровольно отпустить своего ребенка в другой мир для благополучия всего мира? А ведь по факту это был даже не их выбор. Вздохнув, я начала рисовать на листе порталы, при этом не забывая внимательно слушать магистра. Назначенный день драконы прибыли в Романские горы, к арке, что возвела семья Эрктион специально для Исхода. Она больше и значимее, чем остальные, ведь драконы переходили во второй, более защищенной ипостаси. Они могли забрать с собой немного вещей, чтобы начать жизнь в другом, неизведанном мире. Ушли в пустоту, непонятную, далекую, возможно, враждебную. Интересно, как они устроились? Прошло тысяча лет. Смогли ли они построить другую цивилизацию? Не уменьшилась ли их численность? Рождались ли в новом мире их избранные не среди драконов? Ведь, судя по ситуации Макса, у него нет избранной среди драконец. Но нашлись две среди людей? А если кто-то столкнулся с таким же в другом мире? У меня было столько вопросов, что я тут же захотела задать их Максимилиану. Не уверена, что он знал ответа, но, может, у него есть хотя бы предположение? Семья Эрктион активировала портал, но удерживала его Парвиус Эрктион. Фактически, он принес себя в жертву. Слишком много энергии пришлось отдать, поэтому после исхода он сильно заболел и сгорел в течение трех дней. Его подвиг не забыли, возведя в ранг героя всех времен и народов. С тех пор начинается новый отсчет истории. Люди остались одни. Эльфы вскоре закрылись, зато миру стали доступны Фейри. Об их существовании на тот момент никто не знал, пока они не вышли на контакт с одним герцогом, который вскоре благодаря магии Фейри основал свое королевство. Магистр взглянул на меня. Брель во главе с древним родом Даргов. Пока я медленно переживала секунды, когда внимание аудитории было сосредоточено на мне, магистр взял паузу. Историю своего рода и королевства я знала, как и о знакомстве с Ферри. Мой предок действительно случайно наткнулся на малый закрытый народец, с которым начал сотрудничать. С его помощью он получил небывалую мощь, благодаря чему смог превратить герцогство в королевство, причем весьма сильное. Но теперь я знаю, почему он открыл этот народ после Исхода Драконов. «Что ж, записываем. Жизнь до и после Драконов». Главные различия и аспекты. Студенты записывали, слушали и размышляли. Последние относятся больше степени ко мне. По факту изменилась власть. Теперь короли делили ее между собой, и тогда Романия, где раньше жили драконы, смогла сохранить свои земли. Но все же из самой могущественной державы превратилась в одну из многих. Тот же Аверос был не меньше. Получается, драконы замаскировались, чтобы люди действительно поверили в их исход. Вскоре лекция закончилась, я подошла к Айрис. «Только не говори, что рада видеть, не поверю», — хмыкнула девушка. «Можешь не верить, но я правда рада», — откликнулась я, и девушка слабо улыбнулась. Ко мне приблизились подруги. «Это Клаудия и Рами, а вон там Арквирт, «Мой жених», — тут же добавила Рами. «А я Элай, жених вот этой язвы», — представился его высочество шутливо. И Арис наградила его неприязненным взглядом. Вас я не могу забыть еще с новогоднего бала, ваше высочество. Вы оттоптали мне все ноги». Мы с Клаудией и Рами переглянулись. «Это Элай-то оттоптал?» «Да он лучший студент на курсе. В танцах так точно». Леди Камиль его захваливала. «К слову о ней». «У нас же следующая пара, по хореографии», — ставил я. Илай как раз покажет там свои исключительные способности и пластику». Принц прищурился, глядя на меня, и я пожала плечами. «Кто сказал, что я собираюсь играть по-честному? Если для получения настоящего жениха нужно сплавить фиктивного в руки соперницы, я согласна». Но уроки леди Камиль не обошлось без сюрпризов. Когда мы только начали разминочные па, Преподавательница громко хлопнула в ладоши, а затем подбежала к Айрис. «О боги!» — воскликнула она с характерной для нее картавостью. «Неужели это чудо сошло с небес? Какая грация! Какие движения! Это нимфа! Самоочарование! Дорогая студентка, я раньше вас здесь не видела! Назовите же свое имя!» Арис улыбнулась Авероска. «Айрис Эйфери». «Айрис, цветок, вы наш прекрасный! Цветок среди колючек!» Не стеснялась выражениях леди Камиль и огляделась. Илай ванте Где мой прекрасный партнер?» «А вот вы, молодой человек, не стойте же там, встаньте сюда, поближе к Айрис!» «Следующий танец будет ваш! Купава, надеюсь, вы не обидитесь, если теперь открывающие танцы на занятии будут принадлежать не вам, а Айрис!» «Это то, что я с удовольствием готова уступить Айрис», — искренне ответила я. Мы встретились взглядами. Только трое в аудитории, включая саму Айрис, поняли, о чем именно идет речь. Мы с Илаем переглянулись, он стоял рядом. «Покажи, Айрис, все свои таланты», — прошептала я другу. «А то чувствую, не с той стороны ты предстал на новогоднем балу». «Замолчи», — шикнул принц. «Смотри, от оценки по хореографии зависит итоговый аттестат». Не хочешь же ты проиграть мне в успеваемости? Выбирай. Илай сомкнул губы и подошел к девушке, встав плотную. Она даже слегка поморщилась, видимо, предвосхищая очередной раунд по оттаптыванию ног. О, миростание, какая пара! Как вы смотритесь вместе, словно сошли с исторической гравюры? Последнее слово преподавательнице далось особенно тяжело из-за рычащих звуков. Музыку, музыку и вперед, летите, птички мои! И они полетели, как и множество недоуменных взоров, направленных на эту пару. Айрис действительно двигалась, на удивление, изящно, красиво, а вот Элай, он с завидной регулярностью наступал ей на ноги, буквально топтался на туфлях, как какой-нибудь драк срылся в корнях деревьев. «Что происходит?» — обескураженно прошала леди Камиль. «Куда оделся прекрасный парящий в небе дракон, и почему на его место пришел неотесанный кабан?» Мы захихикали. Думаю, так еще Илая не оскорбляли. Но ему, словно, все было нипочем. На его лице была такая радость, что я предвидела. Первое место по учебе на факультете боевой магии у меня в кармане. «Ужасно-ужасно, Илай Ванте Гросс! Отойдите сейчас же от прекрасного цветка, пока не сломали его!» Наконец постановила леди Камиль и буквально вырвала Айрис из рук Илая. «Уходите и подумайте над своим поведением!» «Я ставлю вам низший балл за сегодняшнее занятие!» «Как скажете!» Спокойно откликнулся Илай, чинно поклонился и вышел из бальной залы, оставив нас всех озадаченными. «Ужасный мальчишка!» Фыркнул ему вслед леди Камиль. «Так, студент Озент, прошу вас. Вы немного ниже Арис, но ничего, главное, грация, грация!» В общем, на выходе мы уяснили две вещи. Арис Эйфери — идеальная девушка, в которую уже влюблена добрая половина парней нашей группы. Мы все — ужасные увольни, не умеющие танцевать, но теперь с такими флагманами, как Айрис и Озент, мадам Камиль к выпускному сделает из нас идеальных светских людей. «Что целаем. наклонилась ко мне Клаудия, когда мы вышли из больной залы. Он раньше никогда себя так не вел. Ответить я не успела. По коридору... Разнесся усиленный магией голос ректора. «Всем студентам собраться в главном зале для приветственного сообщения! Всем студентам собраться!» Когда мы пришли, оказалось, что Элай уже нам всем занял места. Мы забрали с собой и Арис, потеснившись на стульях. Тимори, как всегда, хлопотала на сцене, чтобы все подготовить к речи ректора. «И вот». Когда магистр Ван вышел к звукоразносящему артефакту, мы приготовились внимать. «С наступившим Новым годом всех студентов Романской академии магии! У меня для вас несколько важных новостей. Ни для кого не секрет, что наша академия — одна из лучших во всем Райвиме, А потому для наших выдающихся студентов «Подготовлена особая весенняя практика, помимо ежемесячных практик для студентов в Романских горах. Нам удалось заполучить слоты на участие в трех экспедициях. Одна пройдет в Аркалее, а две в Малоземье». Студенты взбудоражно зашептались, да и мы с Илаем переглянулись. Все-таки попасть в Малоземье удавалось не каждому. Они жили закрытой, чужаков не любили. Попадут в экспедиции по девять лучших студентов с каждого курса. Итого будет сформировано три группы по 15 человек. У каждой группы будет свой куратор. В Аркалее магистр Цуэ, а в Малоземии магистр Эверус и магистр Фаут. «Попасть на родину Дейна Эверуса звучит, как ожившая мечта!» Шепнула Клаудия и с неудовольствием посмотрела на меня. «Наверняка вас, Селаем, возьмут. Ты не только лучшая, но и приближен к Дейну. Он тебя выделяет». «Ошибаешься», — мягко ответила я подруге, Наталья швыркнула. Я наклонилась к Илаю. «Только лучшие попадут на практику, ваше высочество. Ты еще не пожалел, что получил неуд в первый учебный день?» Принц наградил меня надменным взглядом а потом метнул его в сторону Арис. Она тоже смотрела на его высочество. Оба вспыхнули и отвернулись друг от друга. Бито еще не окончена, купал Дарк. Вот увидишь, я буду первым, как и в прошлом семестре. Не за счет танцев, так за счет чего-нибудь другого. Я удивилась. Он намекает на то, что все равно не отступится от своей идеи доказать Арис, что он не лучший в танцах? Но зачем? Еще одно важное объявление касается проверяющего из Авероса. Теперь голос магистра звучал весьма прохладно. В обязанности проверяющего входит проверка соответствия статусу заведения, преподаваемой программы и квалификации магистров. Он может посещать любые лекции и занятия, а также полигон и заповедник. «Общежитие к этому перечню не относятся». Отчего-то мне показалось, что на этих словах магистр бросил взгляд на меня. «Встречайте его высочество, наследного принца Ярата Ванте-Гросса». — выдохнула я, приоткрыв рот. «Какого дракса?» — рыкнул Илай. Наше недовольство потонуло в рукоплесканиях студентов, и особенно студенток. И рад был так же красив, как и брат, но уже более мужественен и от того привлекателен. Неудивительно, что все были так рады. Они ведь не знают его мерзкого характера. Ждать беды, точно ждать беды. Тише, тише, угомонил всех ректор, а его высочество отступил в сторону. Это не все новости на сегодня. Магистр Лео Феодоре...» Временно покинула Академию в связи со скорым рождением ребенка. Поэтому в этом семестре ее подменит новая временная преподавательница, магистр Леаса Райни. Я отдернулась, услышав знакомое имя. Но когда на сцену вышла женщина за сорок, я на мгновение выпала из реальности, отказываясь верить своим глазам. «Нет, этого просто не может быть. Не вот так просто. Но это же мама».